3 Приняв к сведению, что бойцы неизвестной армии в гражданских стараются не стрелять и в случае чего можно убегать от преследователей под защиту профессиональных стрелков, я решил продвигаться прямиком по улице и под прикрытием вооруженных людей без приключений добрался до соседнего микрорайона. Дальше колонна экспроприаторов не продвинулась. Старая хрущевская застройка не представляла интереса для крупной экспедиции. На новой территории оказалось неожиданно пустынно. Никого, ни людей, ни монстров. Пройдя несколько десятков метров, я обратил внимание на некоторые странности. Деревья растут не на своих местах, ветви на них не так расположены, Да и асфальт имеет совсем другие щербины, совсем не такие, каким я привык за много лет. Определенно, эта часть города не из моей реальности. Чудно, место вроде знакомое, родное, а вроде и чужое совсем. Занятый наблюдениями и проводя параллели с моим миром, я тем временем продвинулся еще на сотню метров и вышел к небольшой площади перед стареньким универмагом и здесь на меня напали. В этот раз нападали именно на меня, не гнались за другими, не штурмовали подъезд, в котором я находился, а непосредственно на меня. Я одновременно услышал специфическое урчание и краем глаза отметил движение. Слева от угла дома приближался пренеприятный субъект. Штаны отсутствуют напрочь, так же, как и обувь. Темный свитер крупной вязки обтягивает массивный плотно сбитый торс. Голова сохранила человеческие черты, только челюсти немного раздались и зубы вот-вот начнут выпирать наружу. Думаю, смогу успокоить этого типа ударом молотка по лбу. Молотком, в отличие от топора, можно нанести серию быстрых ударов, а почти полуметровая рукоять позволит держать урода на дистанции. Я сбросил сумку, положил на нее арбалет и, нашарив в рюкзаке деревяшку рукоятки, двинулся навстречу мутанту. Их, кажется, следует классифицировать как спидеров или бегунов. До сшибки остается пара шагов, а из-за того же угла вываливается еще один почти такой же красавец, только менее плотный, ниже ростом и с остатками длинных светлых волос не иначе бывшая представительница прекрасной половины человечества. Надо было бить из арбалета. Теперь уже поздно. Тем временем первый из нападающих буквально в последнее мгновение ускорился и с нечеловеческим проворством ринулся на меня. Будь я вооружен топором, то гарантированно не успел бы нанести встречный удар, увернуться от броска, «Избежать цепких лап рук, да, но никак не ударить. А поднырнуть под эти лапы означало и скорость потерять, и позволить вцепиться в рюкзак на спине, чтобы окончательно погасить скорость. Тогда людоеды вдвоем разорвут меня на куски». Удар получился звонким. Боек молнии пролетел между рук твари, даже не пытавшись поставить блок, и отскочил от головы, оставив белый след, на глазах превратившийся в красный, заполненный кровью. Нападающий получил сотрясение и уселся на пятую точку, явно потеряв ориентацию. Это нокдаун, можно открывать счет. Сумка и уложена на нее арбалет уже в двух шагах позади. Второй соперник пытается атаковать аналогичным первым образом, а на сцене появляется третий враг. И это третий настоящий первостатейный монстр. Выше своих коллег на голову, вдвое шире в плечах, низкий покатый лоб, глаза глубоко посаженные, прикрыты над бровными дугами, мощные челюсти с очень серьезными, начинающими выпирать клыками, и двигается целеустремленно, Если первые двое похожи на роботов, которых ведет программа, то этот амбал явно настроен творчески подойти к процессу добычи пропитания. Единственный мой шанс – немедленно завладеть арбалетом. Барышня в паре шагов от меня делает уже знакомый рывок, но я готов. Смещаюсь в сторону и бью буквально за мгновение до броска. На этот раз целюсь в висок и наношу удар обратной клиновидной стороной байка. Череп пробит. Оставляю оружие в ране и мгновенно хватаю арбалет. Враг уже рядом. Ох, как же он быстрый, сколько в нем мощи! Небрежно походя отшевырнул с дороги пришедшего в себя первого монстра, а следующим движением сомнет меня». Стреляю в упор, мысленно вложив в выстрел всю ярость отчаянного, загнанного в угол человека. Выстрелил в оскаленную пасть. Стрела, выбив один из передних верхних зубов, пронзила нёбо и вошла в мозг. Гигант скинулся, попытался ухватить лапами поразившую его стрелу и упал навзничь. «Всё!» «Отбился. Больше никто меня не атакует, только поднимается на ноги незадачливый тип, атаковавший первым. Перезарядив арбалет охотничьей стрелой, бью ему в сердце». Гадина валится, но вновь пытается подняться. «Да что же ты не угомонишься ты никак?». Вынимаю молоток из башки уже окончательно неочаровательной блондинки и иду на добивание. После боя немедленно накрыло откатом. В теле слабость трясет язык во рту, словно наждак. «Мне нужен живец». Эта мысль принесла облегчение. Первым делом собрать трофеи и добраться до магазина, что в 50 метрах от меня. Там наверняка добуду и спиртное, и материал, чтобы процедить спорановый раствор. Из двух бегунов добыл только один паран. Зато в мешке на затылке гиганта я обнаружил уже две заветные виноградины и одну горошину. Не иначе лотерейщик. Магазин не был разграблен, но хранил следы борьбы. Часть витрин повалена, товар разбросан и местами раздавлен в труху. В отделе ликероводочных изделий выбрал бутылку дорогой импортной водки. Идеальная основа для любого коктейля. Вылил половину и бросил внутрь один из добытых споранов. Взболтал. Почти готово. Достав из аптечки бинт, быстро процедил раствор в опорожненный термос. Два глотка сняли особо мучительные симптомы – жажду и головную боль. Но слабость и потеря остроты чувств по-прежнему ощущались. «Загадка!» Еще и часа не прошло, как я впервые испытал волшебное действие живца, а тут такое разочарование. Или я что-то сделал не так, хотя какое там не так, все проще пареной репы. Или нужен еще один допинг, горошина. По инструкции эту штуку надо растворять уксусом. Ну что ж, будем экспериментировать, благо все ингредиенты под рукой. И если первый напиток получился просто противным, но испытывая тяжелейшее недомогание, я пил его как эликсир счастья, то второй оказался невероятной гадостью. Превозмогая рвотный рефлекс, я протолкнул в себя три глотка, потом некоторое время сидел не дыша, ждал, когда приживется эта мерзость. Прижилась и даже подарила полное просветление. Однако, а ведь в памятке говорилось, что это зелье прокачивает дар улья. Получается, я стал счастливым обладателем какой-то сверхъестественной способности. Вот уж по-настоящему отличная новость. Но главное, я иммунный и уже точно не пополню ряды местной бесштанной команды. Впервые выиграл в лотерее. До этого предпринимал попытки поучаствовать в этой игре для оптимистов, но тщетно. Однажды проиграл всю стипендию. Как-то раз мой товарищ, прежде чем играть, решил проверить удачливость. Напечатал на принтере стопку лотерейных билетов и отмечал их все сидя перед телевизором. Ни разу не выиграл и тоже навсегда охладел к этой забаве. Итак, я стал иммунным, во мне есть какой-то скрытый дар, и я оказался в новом кластере. Странные неточности ландшафта на протяжении последних сотен метров дополнились незнакомыми этикетками на привычных товарах и нулями на ценниках, от которых в моем прежнем мире отказались уже несколько лет как-то. Теперь дальнейшее путешествие утрачивает смысл. Здесь все чужое, а значит нужно озаботиться собственными перспективами в новой реальности. Необходимо выбраться из города. Самый оптимальный вариант это вернуться тем же путем. Выйти к колонии снова, но уже в другую сторону, пройти до городской окраины под защитой вооруженных людей, занятых разграблением магазинов. Из доступной информации можно понять, что в сельской местности риск нарваться на зараженных значительно меньше. С тех самых пор, как я покинул свой кластер, прошло чуть меньше часа и есть надежда, что команды мародеров еще не закончили свою работу. Выстрелы, которые постепенно сливались в несмолкаемую канонаду, подтверждали справедливость моих предположений только бы самому не попасть под дружественный огонь. Размышлял я подобным образом, сидя без движения в глубине торговых витрин, отрешенно глядя на улицу. Эта пауза и спасла меня, заставив отказаться от, казалось бы, такого хорошего плана. Я как раз задумался о своем даре, прокручивал в голове недавний бой, стараясь вспомнить что-нибудь сверхъестественное, но ничего необычного так и не выделил, разве что лёгкость, с которой завалил главного монстра, ведь менее грозную тварь я уложил лишь после третьего подхода. В какой-то момент посчитал, что подобное времяпрепровождение уж слишком беззаботно для человека, спешащего покинуть смертельно опасное место, и я решил на посошок хлебнуть живца и замер, взявшись за термос». По улице на звуки оружейной стрельбы трусила весьма представительная компания. Во главе отряда из не менее чем двух десятков перерожденных по большей части бегунов двигались четверо развитых зараженных, трое из которых не уступали недавно упокоенному мною горошнику, а один был заметно выше, массивнее и лучше защищен. Человеческого в нем почти не осталось, можно лишь предположить, что раньше это было человеком. Теперь монстр за два метра ростом обладал длинными жилистыми лапами с хорошо различимыми ножеподобными когтями, ноги с массивными наростами на коленях, производили различимый даже из магазина цокот, а в форме головы было что-то от гиены. Мощные челюсти с уже полностью изменившимся жевательным аппаратом, широкий приплюснутый нос и маленькие бинокулярно ориентированные глазки, хорошо прикрытые над бровными дугами, превратившимися в настоящие щитки. Не удивлюсь, если в момент опасности они, как человеческое веко, закроют глаз надежной бронешторкой. Как такого одолеть? Грудь, живот и паховая область прикрыты пластинами костяной брони. Уязвимыми кажутся только небольшие открытые участки шеи, щели между пластинами, а также бока, где между передней и задней броней имеется серьезный разрыв. С моим вооружением встреча с подобным монстром фатальна даже без учета группы поддержки». Как же люди передвигаются здесь по кластерам? Неужели только в составе крупных конвоев? Это ведь нужно иметь прорву боеприпасов. Да и огневая мощь не всегда спасет. Вот неожиданно навалится толпа и хорошо, если техника поможет вырваться, а если затор какой, все рукопашное. А что ты против такого рубаки сможешь? Тут даже если и привалишь одного, так другие разорвут. Три-четыре подобных отряда и отведенные мною колонны мародеров мало что останется. Выживут лишь те, кто укроется под броней. Будучи же одиночкой, от такой опасности можно либо убежать, либо спрятаться. Убежать, наверное, кто-то и сможет, имея соответствующие способности. Но с какой скоростью нужно перемещаться, чтобы оторваться от людоеда, сделанного из одних мышц и сухожилий? да и спрятаться, разве что стать невидимым. Мой дар явно другой природы. Мой дар броню пробивать. Точно! Я вспомнил, как скривился в гримасе напряжения, выстрелил и выбил здоровенный зуб, а стрела не растеряла энергию и прикончила моего горошника. Зуб у него что-то броня, здоровенный, крепкий, Совсем-совсем нечеловеческий. Но с даром, похоже, определился. Даже появилось ощущение правильности, уверенности, что у меня теперь именно такая способность имеется. А вот с перемещением по опасной территории вопрос остается открытым. Придется ждать окончания стрельбы, потом еще часок-другой и двигаться в обход кластера, к которому сейчас стягиваются окрестные заражённые. Вскоре стрельба начала отдаляться и в течение получаса утихла совсем. Выжидая, я наблюдал перемещение как отдельных заражённых, так и разных по численности отрядов как фантастически огромных монстров, так и еле волочащих ноги доходяк. Для себя отметил, что поток не сильно уменьшился. Гады всё перли и перли. В конце концов, в известном направлении протопали последние монстры, но к этому времени на улице уже густели сумерки. Выдвигаться на ночь глядя, я посчитал неразумным и решил заночевать здесь же, в магазине.